Глава двадцать дружеище «Дружище!» Варту с одним движением пригнул меня к земле, зажал мою шею локтем себе под мышку. «А босс ждет тебя с самого обеда. Все спрашивает, когда же ты придешь на тренировку. Я тоже переживаю. Привык к тебе, а тебя все нет. А ну-ка шагай!» Так согнутым он и потащил меня куда-то. Хотя чего это я? Конечно же, к Вирглу, который сидит на своем любимом месте. Что он там снова придумал? «Отброс!» Давней к меня сам юный вождь не радовал разговором. Обычно он ограничивался парой одобрительных возгласов, когда мне особенно сильно прилетало по ребрам. Все же по голове Вартус никогда не бил. Скирт у нас был на поливе и услышал от твоей соседки Диры удивительные вещи. Вирглс смолк. Молчал и я. Что я уяснил за эти годы, так это то, что, чтобы ты не говорил, все будет повернуто против тебя. Молчание тоже будет поводом, кстати, но мне было лень разговаривать с ним. Если до этого меня тревожила неизвестность, то сейчас, узнав первопричину, я был спокоен. Дира могла наговорить многое в запале, девочка, она горячая, мозги у нее часто исчезают. Но что бы она ни сказала, ничего по-настоящему опасного она обо мне не знает. И даже если что-то додумала, то не сказала. И тогда бы здесь были взрослые, а Виргл отец убрал от меня подальше, если бы ему сказали. Чего ты молчишь? Как будешь оправдываться? Оправдываться? Меня неожиданно взбесила эта фраза. Да пошел ты к Дарсу под хвост. Я видел перед собой макосины, украшенные цветными бусинками, и едва удерживался от плевка. Рановато. Еще три месяца до экзамена и приезда воина. Нужно терпеть. Снова терпеть. Ненавижу. Я не могу видеть лица Виргла, но и он моего тоже. Я широко улыбнулся. Тебя я убью кинжалом. Не нужно было травить меня. Вобью его в твое гнилое сердце, как пауриту. Мне отвесили пинка, прерывая мысли о будущем. Судя по хихиканью Скирта. Ему я сломаю ноги. Ладно, это уже не забавно, отпусти его. Да, босс. Я выпрямился, огляделся, не поднимая взгляда выше животов окружающих, выхватывая лица краем зрения. И я уже не улыбался. На лице была привычная маска легкого испуга и вечной просьбы. Вергу, как всегда, развалился на скамейке. На лице такая же привычная улыбочка. Газил ему ее приклеил на свой лучший клей. Шиба стоит рядом со скамьей, скрестил руки, ухмыляется, явно наслаждаясь происходящим. Ларк сидит на ограде с полуприкрытыми глазами. Лицо спокойно, словно он вот-вот заснет. Порто, голый по пояс, засунув пальцы за пояс штанов, пинает гирю и стоит к нам в полбока, и почти отвернувшись. Лица и не видно. Рикты здесь нет. Я заметил это, подходя до того, как меня схватил Вартус. Скирта подвизгивает от радости за спиной. «Все тут. Мои должники». «Молчишь?» «Не знаю, о чем говорить». Мне начал надоедать этот вопрос и топтание на месте. «Пусть шакалы ускоряются». «Девчонка орала, что ты ее учишь в возвышении, понимаешь больше любого из моих ребят», — Виргл хмыкнул. «И даже больше меня, это правда?» «У каждого из нас есть книга о закалке», — я позволил себе пожать плечами. «Медленно и плавно, будто стою напротив очередного зверя, на которого нужно напасть. Написано, говорят, еще древними. Уж они-то понимали лучше любого из нас. Нужно лишь следовать мудрости». «Чего?» — это Вартус. «Но для этого нужно ее прочитать», — закончил я. «Мусор!» — протянул Виргл. — Да ты совсем страх потерял, а затем рявкнул. Шига! А вот он беречь мою голову не стал. Я сплюнул кровь и принялся подниматься с горячего песка. — не что, после отъезда оставить полдеревни калеками? Ты что ж больно убьешь, сволочь? — Босс, Шига убьешь ведь! — крик остановил Шавку на замахе. Снова порта удивил меня. Это же гораздо серьезнее, чем его прошлая выходка. — Не убьет, — мать сказала, он живучий, как монстр, — процедил сквозь зубы Виргл, сцепив руки на груди и не обернувшись далек Даже твой отец мог не выздороветь после такого падения. — Что? — Да-да, Порто. А наш Леград не просто выздоровел, — Виргл не торопясь продолжил. — Он бегает даже тут кулаками, машет, как будто и не жалкая тройка. — Так это может... — Так тем более нечего его по голове бить. — А что это ты о нем так беспокоишься? Самозваный младший вождь принялся покачиваться с носка на пятку. — Я заметил, что твой братишка с ним тоже якшается. Говорят, книжки читают вместе. Просил заступиться за дружка, Да. «Нет, ты чего, босс? Просто боюсь, что забьете болезного». Здоровяк подошел ближе, встал позади Виргла и пожал плечами. «Болезного? Кому я распинался его живучести?» Виргл помолчал, а потом спокойно и громко сказал. «Ты слишком много открываешь сегодня свой рот, Порто, и оспариваешь мое решение. Ты меня разочаровал?» Он повел подбородком, по-прежнему не глядя на здоровяка. «Шига, Ларк, проучите его!» «Это что-то новенькое. Для меня все в их компании держалось на авторитете Виргла, его силе, его положение в деревне». Злость они вымещали на мне. Я помню его обещание проучить порта в прошлом году. Самому. Но первый раз вижу, что он подтверждает свою власть чужими кулаками. На это будет поучительно поглядеть. Шига равен здоровяку, так же, как и недавно взявший свою шестую звезду Ларк. Но на площадке он бьется редко. И что он будет делать в паре? Кинется в ноги? Будет бить из-под тяжка? Надеюсь, порта не будет стоять и безропотно сносить наказание. Или будет? А ты чего уставился, мусор? Меня снова сбили с ног. «Босс не разрешал тебе поднимать голову!» «Как вы мне надоели!» Я замер, скорчившись под ногами у скирта, давя свою ненависть и обдумывая возможные последствия. «К Дарсу! Даже у квартиков острые зубы, не стоит их мучить. Это я знаю на собственном опыте. Сейчас покажу и вам. Я выпрямился изо всех сил, пиная крысёныша. Жаль, что всех силёнок три звезды. Но даже так вышло очень удачно. Привыкших к полной безнаказанности скирта ничего подобного не ожидал. Сломать ему ногу не удалось. «Жаль, да». Разница даже в одну звезду сказывается. Пусть он и мелкий, и тощий и слабый. А может быть и знать нужно, куда и как ударить. Я снова вспомнил свои ошибки со шкурами. Сколько отличных шкур загубил поначалу. Везде навык нужен. Но воет крысеныш громко. Видит небо — это почти музыка. Уж точно получше дудки катила. Я, больной, стою каждую свою тренировку против Вартуса и не воет простых синяков, как ты. Так кто здесь мусор? Я поднялся на ноги и сплюнул под ноги скирта. Я, честно, встречающий кулак кулаком, или ты, сам от одного удара, как девчонка? Вокруг стояла тишина. Между всхлипами скирта я слышал, как блеют джеры, которых катил с выпаса, как кричат мальчишки, гоняющиеся друг за другом по улочкам. А на площадке, казалось, были лишь я и крысёныш. Я бросил взгляд по сторонам. Здесь они. Все замерли, кто как стоял. Небеса упали на землю. Отброс, ты что, прорвался, осмелел? Нет, вергал. Я улыбался, не таясь. Небеса не дали мне уникального таланта. Сейчас я по-прежнему тройка. И не поднимаю глаз, как ты и говорил. «Ага, босс! Босс, сломайте ему ногу! Дарсу вонючим! а вой а скирта стали слышны слова. «Ты сказал мне, что вы любите сильных на этой площадке. Я уже несколько месяцев бьюсь с тем, кто сильнее меня на две звезды». «Ты чего несешь?» — завопил Шига, отступая от порта в мою сторону, глядя на своего босса. И ни разу не отказался от схватки. Я не обращал на него внимания. Глядел в сторону Виргла, говорил с ним, но обращался ко всем на площадке. — И чё? — подал голос Варту. — Зато каждый раз ползаешь по песку. — И не вою, захлёбываясь слезами, я продолжал обвинять Скирта и опускать в грязь всю их шайку истинных слабаков. «Дарса — Да, в отроде завоил Скирта пацаны, — ну да дайте ему в рожу, чтобы он заткнул свой поганый рот. — Так кто достойнее быть среди вас? — я развел руками, обводя всех стоящих передо мной. — Значит, ты считаешь себя более достойным? — наконец подал голос Виргл. Голос его был полнадборным яда. «Решайте сами!» Я не собирался говорить прямо, а смеялся над ними, расписывая взгляд на их шайку со стороны. «Я в двенадцать лет третья звезда, но сильный духом. Как вы обещали это уважать? Или он в четырнадцать четвертое падающий от одного удара? Кого из нас стоит больше уважать в пустошах?» «Это уже мне решать», — Вергул процедил это сквозь зубы медленно и негромко. «Это мои люди. Ты говорил, что вы не терпите слабаков, и свое право быть на этой площадке нужно заслужить в схватке». «Дай нам сойти с ним схватки, кто победит, тот и останется с тобой», — потребовал я. «Отброс», — Вирл снова сплюнул, — «ты глухой? Здесь все решаю только я. Вартус, выбей из него эту дурь. Похоже, ему и впрямь нужно вбить ума через тумаки». «Скирта, зацени, как о тебе заботиться. Я постарался напоследок больнее ужалить Скирта. «Не дают тебе лишний синяк получить. Жаль не впрок, ты уже и так своему боссу не можешь бокал поднести, а что будет дальше?» Тебе нужно пинком гнать от себя. Но Виргл добрый, слишком добрый. Я тоже добавил яду. «Заткни его, надоел», — повысил голос сыночек вождя. «А вы чего замерли?» — заорал он на Шиге с Ларгом. «Я сказал начистить рожу порта». Вартус старался как мог, подгоняемый окриком Виргла и собственной злостью. Но и я эти месяцы не просто так ходил сюда. Да, он был сильнее, но не настолько, чтобы вырубить меня или сломать мне что-нибудь одним ударом. Он был быстрее, но ненамного. Моя чистая третья звезда не сильно уступала ему в этом. А кое в чем и выигрывала. Выносливости, пусть самая малость, но мне всего этого хватало, чтобы юлить, уворачиваться от сильных ударов, вздрагивать и кривиться от пропущенных и самому доставать в кулаком. Он злился все сильнее, устал и хватал ртом воздух. Я же был еще вполне бодр и мог бы, наверное, еще столько же драться. Мог бы победить, ведь мой противник пропускал все больше ударов. Я, как и он, намеренно не бил в голову. Он боялся убить меня, я не хотел пользоваться таким преимуществом. А между ног вообще никто и никого здесь не бил. Но я замечал, как болезненно отдаются ему мои удары в левый бок. Вот только я не успевал следить еще и за тем, что меня окружало. И разрывая расстояние между нами, прием, который я успел отлично освоить со зверями, я споткнулся и упал. Скирта вспыхнула мысль и исчезла под градом ударов. «Стоять, ублюдки!» Над площадкой словно гром ударил. Даже я, скорчившийся на песке, сжавшийся в комочек, и то вздрогнул от этого вопля. Не представлял, что Орикол может так кричать. Не представлял, что человек вообще может так кричать. Сам крик причинил боль, настолько он был громок. Наверное, всю пыль сдула с площадки, мелькнула в голове странная мысль. Бить меня перестали, отскочили. Хорошо, это уже зашло слишком далеко. Пусть Кирты не смог в одиночку сильно избить меня, но приложил неплохо. Еще миг-два, и я снял бы с себя печать для безопасности и запросил бы пощады. А так мусор сохранил лицо и даже победил. Пусть и лишь в своих глазах. Вовремя Орикол вмешался. Даже не ожидал. Вообще забыл о нем, начиная свою глупую выходку. Над головой что-то дважды хлопнуло, из дальнего края площадки завопили на два голоса. Я открыл глаза и с удовлетворением опознал их хозяев. Мои обидчики, скирты и Вартус. Похоже, Орикол пинками отправил их в полет. Я не скрываясь, широко улыбнулся, хотя сделать это разбитыми губами было больно. Секунды тишины, я увидел, как Орикол появился рядом с другой дракой. Порто тоже пришлось не сладко, он не такой ловкий и быстрый, как я. Здравяк, в общем. И Ларк его сумел обхватить со спины и держал, пока Шига выполнял приказ своего босса. Теперь я своими глазами увидел то, что произошло с моими противниками. Вот и рекол стоит, глядя на Шига, который даже кулаков не опустил, повернувшись к нему. А вот он словно вздрагивает всем телом. Раздается еще один хлопок, и парень улетает спиной вперед. Жаль, что я под печатью. Не могу разглядеть движение, все слишком быстро для третьей звезды. Ларк отпустил порта, сам встал перед Эриколом и тоже получил свой удар. — Дарсовые ублюдки! Испражнения сектанские. Я сперва сосна решил, что снова снежинки вломились ночью к нам в бурсу. Выродки! Старший! Ко мне, тварь! Тьфу! — Эрикол смачно плюнул под ноги. — Все смешалось в голове из-за вас. Вергал сюда! — Да, учитель. Вергл было не узнать. Он подскочил к Эриколу так быстро, что песок взлетал у него из-под ног. Я мог его понять. Эрикол был страшен. Бешеный, брызгающий слюной, с красным лицом, выпученными глазами вздувшимися венами на шее, он вовсе не был похож на прежнюю пьяницу. Да, он по-прежнему был неопрятен и грязен. Но теперь вид его внушал не брезгливость, а страх и желание бежать отсюда, пока тебе не свернули шею. — Наверенный отряду территории чистота? — спросил Орикол и тут же ответил сам себе. — Фу, нет. Виргл тут же получил пощечину по правой щеке. Она была отвешена силой, ничуть не меньше, чем при хорошем ударе ком, от которого у меня лопнули губы. Голова виргла мотнулась на шее так, что можно было бы испугаться, что она оторвется, если бы я нашел в себе желание переживать за этого урода. «Я снова вижу Гери на площадке!» Арикол схватил отшатнувшуюся вирглу за рубаху и снова хлестнул ладонью по лицу. «Ты допустил драку среди подчиненных. Скажу больше, ты сам ее спровоцировал. Нагло, на пороге моего дома, на моих глазах. Так ты следишь за порядком!» С каждой фразой Арикол наносил новую пощечину. Виргл был уже равномерно красный с обеих сторон, наконец, дорогая рубаха не выдержала, и, оставив в руке учителя приличный кусок, освободил его от избиения. Рикол швырнул рванину и сплюнул ей вслед, едва не попав в Виргла. «Рикол, какого дарса, что ты...» Виргл внезапно закашлялся и, не поднимаясь с земли, принялся задом отползать от Рикола. Даже я, сидящий в стороне, едва не вскочил, чтобы убежать. От нашего деревенского учителя будто раскаленным ветром дохнуло опасностью. Так, как тогда, когда я едва увернулся от прыжка пересмешника. «Вы, вы, учитель!» — принялся осипеть и чуть не заикаться от страха тот, кого еще недавно называли боссом. «Они за дело получили, клянусь, за дело!» «Мне это не интересно. Ты обнаглел настолько, что скоро в моем доме начнешь натаскивать своих шакалов!» Совершенно спокойно, будто и не он только что плевался, орал, выпучивая глаза, не он бил виргла, не он полыхал ощущением угрозы и жажды крови, как могучий зверь, ответила Рикол. Как и твой папаша, одни повадки. Где он, кстати?» Торговцу встречает. Виргл не решался подняться с земли. Как и его подручные, которые даже стонать почти прекратили, когда началось избиение их босса. А вот я поднялся и вместе с Порта глазел на происходящее. Тем неожиданнее стал для нас голос Рокота со спины. «О, верная правая рука Карда!» протянула Реко, развернулся. Мы со здоровяком, кстати, тоже. Я кинул взглядом собеседник с ног до головы. «Каково это?» Смотреть, как вдвоем избивают сына. И почему слову? Наследник от того, кому ты предан. Рекол. Ракот дернул уголком рта. Пусть они идут к Орме. Да я не против, пожал плечами учитель, даже не глянув на нас. Но это мелочи, поверь моему опыту. Валите, коротко рыкнул на нас Ракот, не дав мне остаться услышать дальнейший разговор. Спасибо. Немного отойдя от площадки, сказал я в широкую спину парня. Да пошел ты, буркнул Порта, не оборачиваясь, самоубийца Дарсов. Нужно было тебе возбухать, спасать твою мятую голову. Спасибо, повторил я еще раз, и задумался. Торговец, это не тот ли старикашка, что продал маме зелье? Сейчас начало засухи, в прошлом году как раз в это время Карда плетями выбивал из деревни дополнительные шкуры и траву. К его приезду. Да и вообще он появляется у нас раз в сезон. И Карда, говорят, каждый раз встречает его. Я рассчитывал, что он должен еще раз приехать перед экзаменом. Но что, если он запоздает или по договоренности с Карда вообще больше не приедет? «Удача, что мне о нем напомнили, иначе моя месть могла миновать его, просто по причине моей тупости и вечных раздумий. А ведь это отличный шанс добыть доказательства и не выкручиваться перед тортусом, доказывая их вину. А если вообще будет нужен редкий амулет, который остался в самом арове? Что тогда? Придурок!» Я узнавал, осторожно расспрашивая дядю Ди, тукта, даже старика газила больше опасаясь, что об этом интересе узнает мама, чем Карда. Каково же возвышение его охранника? Как мама сказала, девятка больше всего мне рассказал именно склочный старик. Он с удовольствием прошелся по наглости и самоуверенности молокососа, что только взялся за копье и корчит из себя грозу всех зверей пустошей. Самое важное, что я отметил для себя в разговоре, ворчание о навыках работы с копьем этого самого Калги. Вот он, мол, в его-то годы. Не знаю, сколько правды в ехидстве старика, но я постараюсь быть осторожным. Больше всего мне не нравилось в этом то, что парень, немногим младше Мергла, пострадает невинно. И отпустить его, чтобы он рассказал обо мне Никарда, так другим? Убить постороннего? Так я и мучил себя вопросами после осмотра на иноигранных охани Ормы, когда меня нашел Тукта. «Даров — Даров. Он внимательно глядел меня. Ерунда. У брата гораздо хуже. Ему специально по роже били, а меня Вартус все жалел. Я ухмыльнулся. Только крысеныш выцеливал. Криворукий, кривоногий. — Ха! — хохотнул Тукта. — Ей за ним такое. Отец говорит, он из лука один раз из пяти попадает. Я тебя специально искал. — Да ну сочувствовать? Не нуждаюсь, я махнул рукой в сторону. Иди лучше брату прохладненькой воды с реки наноси. Ему не впервой отмахнулся парень. Ты как-то про старикашку Виратова спрашивал? Было дело. Кивнул я и подосадовал на свою неосторожность. А газил тоже запомнил мой интерес. И что? Подумал, что тебе будет интересно. В этот раз он привез в деревню необычный заказ. Тук-то помолчал, пока мы не вышли на улочку. Огляделся и продолжил. Гири. Он привез мерные гири десятки. Две штуки. «Я что-то не понимаю». Смотрел я на парня и действительно ничего не понимал. «У нас же полный сарай этих гирь, и десятый тоже есть. Чего им сделалось-то?» «Ага», — Тукта пожал плечами. «Ну, тут сам думай, я ничего умного сказать не могу». «Да», — я тряхнул головой, отгоняя мысли, благодарно кивнул. «Спасибо». «Да ладно», — махнул рукой Тукту, — «мелочь, бывай». Я крутил эти гири и так и так в голове, пока все вдруг не стало на свои места. Разговор Карда с сыном, эликсир силы, гири. Виргул не хватало звезды для выполнения плана отца, а фальшивые гири дадут ему недостающую фору для сдачи экзамена. А значит, хватит колебаться. Встреча со старикашкой просто необходима. Я хочу знать подробности. Пришло время мести и вопросов. Я расскажу его охраннику свою историю. Если он по-прежнему будет защищать Верата, значит, такова воля неба. У меня впереди ночь на подготовку. Доброго утра, уважаемый. Я отбросил в сторону пук высохшей травы, которая скрывала меня все это время. Тупые равнодушные быки так и продолжали тянуть свою ношу. Они не чуяли во мне хищника и не боялись, а вот люди сразу же потянули вожи, заставляя животных остановиться. В этот раз повозка была одна, хотя иногда эта старикашка водила две. Маловато карта товар набрал, а ведь мама старается, ты и делает. Остальное, что снова кари прикарманила. Смеюсь, конечно. Обычный фургон торговца был чуть не доверху набит шкурами и травами. Теперь им нужно было двигаться почти без остановок, чтобы не привлечь зверей. Очень тяжелый переход для торговцев, а тем более их быков. Кормежка на ходу, скудный ночной отдых, отсутствие выпаса. А скоро им вообще придется остаться в пустоши одним, без людей. «Ты кто?» — С передка спрыгнул охранник, отбросил в сторону огромной длины по водилища, которым он помогал быкам выбирать направление и снял со стенки фургона копье. «Вам нужно мое имя, уважаемый?» — я смеялся над ними, хотя меня потряхивал от волнения. «Проверим, кто опаснее. Зверельт человек». Арсу имя! — проскрипел треснутым голосом старикашка. — Что ты тут делаешь, малец, и зачем стал у нас на пути? — Я обманутый покупатель, — я улыбался. Широко, радостно, моя месть за отца началась. — Уважаемый, года три назад вы продали моей матери зелье восстановления тела для порванного монстром отца. Да вот только зелье оказалось подмененным совсем на другое и убило его. — Снова это чушь! — торгаш цедил слова, все повышая голос. — Сначала ты обезумевшая от горя женщина, теперь ты. Она тебе напела? «Может, и чушь», — легко согласился я. «А что уважаемый скажет о запрещенном зеле для возвышения?» «О чем ты, щенок? Калги, убери его с дороги. Если случайно сломаешь ему ногу, я буду тебе благодарен». Охранник кивнул на эти слова и двинулся ко мне, помахивая копьем и разминая руку. «Вот и все. Они решили мою судьбу. Сломанная нога так далеко от деревни — это почти приговор, не зная, что решают и свою». Калги сделал свой выбор. Сначала я хотел намекнуть ему на свой уровень, метнув, например, камень, для демонстрации силы в ловкости и посоветовать бежать прочь. Но это предвкушающая улыбка на его губах. Он рад покалечить меня. А я зря ночь мучился в сомнениях. Карда ничего не узнает до последнего момента. Небо приглядывает за мной. Я мог бы убить его за один удар сердца. И не рисковать, проверяя правду, говорил старик Газил, или врал про то, что Калги придурок берется за копье раз в месяц. Мог бы. Подпустить ближе и ударить первым, воспользовавшись своей скоростью. Но близится время экзамена, впереди еще одна звезда, самая сложная, на которой тысячи идущих по лестнице возвышения в небеса остаются навсегда. Мне нужна схватка с ним изо всех сил. Победа на краю пропасти, за миг до смерти, так, чтобы тело само рвалось к десятой звезде, а значит, он все равно должен узнать о моей силе и остаться здесь. Калги, Калги, Калги. Я дождался, когда он вопросительно поднимет бровь и подбросил ногой с травы свое копье. Улыбка на его лице стала презрительной. А я нанес удар. Воздух. На пределе своих сил. Вспарываемый широким наконечником воздух застонал. А вокруг меня засияли нити силы, щедро отдающие свою энергию мне. Жаль, что это вижу только я. Завораживает. Улыбка Калги застыла. Вроде бы то же самое положение губ, но сузились и забегали глаза. Лицо замерло маской. И в улыбке больше не найдешь презрения. Я вижу там страх. Страх передо мной. Я огляделся в последний раз и двинулся вправо, туда, где должны были пройти быки, на ровный, покрытый невысокий травой участок пустоши. «Не верю! Такой сопляк не мог так возвыситься!» — неожиданно завопил старикашка, размахивая высохшими руками так, что чуть не выпал из фургона. Кардо знал бы! Это какой-то трюк! Убей его!» Между нами было шагов пять. Я считал себя в безопасности и ждал хода врага, внимательно глядя на него. Заметил, как прекратились скачки зрачков калги и шевельнулись его ноги. А я привычно сделал шаг назад, ощутив опасность. Мы стояли слишком близко для опытного бойца. Я понял это, лишь ощутив боль в плече. Одновременно с шагом охранник старикашки выбросил вперед копье и толкнул его второй рукой. Сейчас он, низко присев в широком шаге, чуть не распластавшись по земле, держал оружие за конец древка одной рукой, а его наконечник вонзился в мое плечо. «Неглубоко», — оценил я. «Пожалуй, пару раз мне в тоннелях доставалось сильнее. Не знал, что копьем можно сделать такой глубокий и быстрый выпад. Без моей закалки тела я бы остался без руки». Хорошее подспорья для неумехи. И урок мне. Человек сражается не так, как зверь. Хороший удар, похвалил я его, делая еще шаг назад и напряженно вглядываясь в противника, чтобы не пропустить новые атаки. Знаешь, через пару месяцев не нужно будет сойти из схватки с Карда, а он выглядит опаснее тебя уж, прости. Мне нужен учитель, покажи еще что-нибудь. Я сильнее закрутил вокруг себя нити силы, превращая их в своем воображении в тугой вихрь, подобный тому, что бывает закручивает жаркое солнце над пустошью. Это именно то, что нужно. Сражение, которое заставит меня стать сильнее. Или уничтожит меня. На этот раз, едва заметив движение противника, я сам сделал глубокий выпад, опробовав испытанный на себе удар, целясь в ногу Калги. Он же показал мне новый прием коротким резким движением своего копья, ударив сбоку мое и заставляя его уйти в сторону. Над пустошью раздался оглушительный треск удар дерево о дерево. «Отлично!» Но я даже не успел подтянуть копье к себе, как охранник торговца разразился чередой быстрых ударов в голову, ноги, руки. Это было очень опасно. Я мгновенно забыл про свою радость и взмок от пота, даже не пытаясь отразить атаки, и лишь отступая от сверкающего наконечника. Каждый раз Калги лишь немного не дотягивался до меня, обдавая жаром опасности. Он использовал оружие так, как я ни разу не видел на тренировках охотников. Если это плохое обращение с копьем, то на что был способен Газил в молодости? Я отступал, боясь споткнуться или попасть в нору. Это будет мой конец. Охранник поднял копье над головой, атакуя короткими быстрыми тычками в голову и грудь. Я снова и снова отскакивал назад, лишь раз попытавшись нанести встречный удар в его руку, сжимавшую древко. Калги невозмутимо шагнул еще ближе, закрутил свое копье вокруг моего. Я едва сумел вырвать попавшее в оково оружие и нанес удар в голову. Туда, куда целил, охранник не попал, но тут же превратил неудавшийся тычок в секущий удар слева вниз и рассек мне второе плечо. Я невольно вскрикнул и отскочил, зажимая глубокую рану. Калги ухмыльнулся, с его лица исчез страх, и, схватив копье за самый конец древка обоими руками, он размашисто взмахнул им, пытаясь разрубить мне ноги. Я отпустил плечо и подставил на пути его копья свое оружие, уперев его для надежности в сухую землю. Раздался очередной треск, но древки выдержали. Я на миг бросил взгляд назад. Мое постоянное отступление приблизило меня к высокой траве. Еще десяток шагов, и на очередном прыжке я наверняка упаду, споткнувшись. Вправо. Его подвело возвышение. Его чистота. Он был очень опытен, чтобы про него не плел старик, и каждый из его ударов мог стать последним для меня. Но я был быстрее, на малую долю. Даже этого хватало, чтобы увидеть начало его движения и успеть отступить, а иногда и ткнуть копьем в ответ. А небо было за меня. Мы почти завершили круг, вернувшись к фургону, а я так и не споткнулся тяжело было первые три десятка быстрых словно бросок гадюки ударов. Если бы я начал эту схватку, имея на одну звезду меньше, то умер бы от первого же удара, от точного в тренировках. Но я терпел в своей мести до последнего. Мы были равны, но я был чуть лучше. А затем я, словно опираясь на блеск вражеского наконечника, мелькающего перед глазами, поднялся над противником, и его движения замедлились, как змея на ночном холоде дождливого сезона. Это был не прорыв, на который я надеялся, нет. Я не ощутил в себе новой силы. Но мои движения стали чуть быстрее а глаза легко различали малейшее движение калги, раскрывая передо мной все его атаки. Я перестал отступать на два-три шага каждый его удар. Уперся ступнями в горячую землю и отвел следующий десяток атак так, как он меня только что сам научил, где закручивая свое копье вокруг его, где грубым размашистым все сметающим отбивом. Выходило грубо, нелепо, не всегда удачно. Но выходило. И теперь, пятясь по высыхающей траве, отступал калги. Хотя я и обзавелся еще четырьмя ранами, расплатившись за уроки. А затем я повторил ту его атаку, что стала самой опасной для меня за всю предыдущую схватку. Начал атаку уколом сверху в руку, шагнул еще раз и перевел ее в секущий снизу вверх. Калгик купился на обман, начав уводить руку назад вместо очередного вступления, А поняв ошибку, успел лишь дернуть свое копье, пытаясь отбить мой удар. Но не успел. Я почувствовал только небольшое содрогание, прошедшее от острия под ревку к рукам, а противник уже падал на землю. Морщись от кровавого результата своего удара, я сделал еще два шага и пробил копьем горло, обрывая мучение охранника с разрубленным лицом. «Кто ты такой?» — Верат сидел на передке фургона, губы его побелели и дрожали. «Старик, говорят, года назад ты был девятой звездой. У меня тоже были вопросы. Возьмешь хотя бы сейчас в руки оружие, попытаешься выиграть жизнь?» «Жизнь? Кто ты такой? Что тебе от меня нужно?» Старик попытался забраться в фургон, но от волнения не смог развязать шнуровку на створе, Или лишь дергал ее не в силах даже порвать. Да, девятой звезду он был очень давно. «Ответы. Мне нужны ответы». Я дернул старика за одежду, сбрасывая его на землю. «И что, ты их получше уйдешь, оставив меня в живых?» Торговец захохотал, захлебываясь с хлипами. «Нет, конечно, старик. Но знаешь, когда мой отец лежал и умирал, то сын твоего компаньона...» Я остановился и уставился в глаза старику. «Это так правильно называется? Я про Карда». «Да». Выдавил из себя торговец, перестав смеяться и снова начиная дрожать под моим взглядом. Так вот, его сын понял, что отныне я беззащитен и показал мне всю полноту своей ненависти. И одной из его первых шуток надо мной была история про то, что муравьи делают с мясом, брошенным на их дом. Только в его шутке место мяса занимал я. Я остановился и достал нож. Знаешь, уткнувшись носом в муравейник, я слушал, как сын Карда бахвалился надо мной, что стоит пару раз чиркнуть ножом, и руки с ногами становятся бесполезными. А муравьи бывают очень недовольны непрошенным гостям. Ты ведь видел большой муравейник пять минут назад? Вы его еще так старательно объехали. К счастью, старик сдался быстро. К счастью, потому что мне не пришлось выяснять границы своей ненависти. Узнавать хватило бы ее на то, чтобы воплотить в жизнь все свои угрозы. На моих руках осталась только кровь вместе за отца. Да, зелье действительно было совсем не то».